Затеял издательство Парус, организовал журнал Летпись и возглавил в нём художественный отдел. Собрал и отредактировал сборник рассказов пролетарских писателей, литераторов из народа. Всё больше присылают неуклюжих стихов, неумелой прозы, и всё выше, бодрее звучат голоса пишущих. Чувствуешь, как в нижних пластах жизни разгорается у человека сознание, его связь с миром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 Далеко не всегда относились к этому восторжен. Маяковский с его болезненным самолюбием вообще терпеть не мог опеки, хотя бы и самой доброжелательной. Справедливости ради отметим, что Горьковская опека и покровительство продолжались ровно до тех пор, пока Апекаемый не входил в славу. После этого Горький к нему, как правило, охладевал, то ли от счастья ревнуя, то ли огорчаясь, что автор пошёл своим путём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 Но это можно объяснить и тем, что из серпеёнов никто, кроме Зощенко, выше тогдашних писаний не поднялся. И Федин, и все Волотыванов, по крайней мере, в опубликованных текстах быстро деградировали, сообразно велениям времён. Что касается Маяковского, он и в ранние годы был не самым лёгким собеседником, вёл себя вызывающе, а часто и попросту безобразно.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 Адреса он никакого, конечно, не предоставил, пересказывать историю перестал, но с Маяковским рассорился надолго. Антипатия к поэту оставалась настолько прочной, что в 23-м году в одном из писем он утверждает «Литература в России сейчас в руках таких авантюристов, как Пельняк и Маяковский». Кем-кем, но авантюристом Маяковский не был – Впрочем, они квиты, поскольку в 26 году Маяковский обратился к Гурькому со стихотворением Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимович Чугурькому, которое вполне можно расценить как политический донос, о чём мы в свой час расскажем. К сожалению, в безумное пред и послереволюционное десятилетие добрые нравы русской литературы также трещали по швам